Со всех сторон нас окружали высоченные заборы и бревенчатые стены. Единственный выход в переулочек закупоривали шесть ранищих в драных лохмотьях с костылями и посохами. Девочка бодро протолкнулась за их спины, фыркнула, показала мне язык, после чего приспокойно смылась. Вот мы и встретились у чистковой. Злорадно процедил сквозь зубы самый высокий. Он приподнял свой костыль, на что-то нажал, Раздался щелчок, дубовое древко удлинилось узким клинком, аж на две мои ладони. Остальные шестеро, как по команде, двинулись на нас, медленно обходя с флангов. Заблестели ножи, костяты, завязанный в узел цепи. Я ещё подумал, как прав был царь Горох, посылая мне в подарок боевую саблю, которую я, конечно же, тут же повесил на гвоздик в спальне. Бочки Никитыванч. А? Что? Извини, задумался. «Ничего, не изволь беспокоиться. Я только спросить хотел. Как же мы их в поруб посадим? Не поместится ведь?» Я посмотрел на него, как на идиота. Но Митьку, похоже, и вправду волновал лишь этот вопрос. «В поруб ты шестерых сразу не запихаешь? Разве в два этажа укладывать? Может, в половину в пыльчный приказ отвезти?» Нищие замерли за пару шагов от нас, напряженно вслушиваясь в безмятежную болтовню моего напарника. Как я уже упоминал, Митко был двухметрового роста с косой саженью в плечах, и хотя не отличался такой рельефной проработкой мышц, как легендарный Шварценеггер, но запросто мог бы замесить его на пирожки. Эй, деревенщина, вали отсюда, чтобы духу твоего здесь не было. Нам нужен только участковый, неуверенно предложил высокий. Ну, дё, да. я уйду, а вы тут песни петь начнёте. Не позволю управлению милиции без головы оставить. Пострадавший избачк кисной его. Тут у меня руки чешутся. С этими словами Митя небрежным движением оторвал от забора толстенную неструганную доску и началось. Нет, я не вмешивался. Отошёл в уголок и наблюдал, как он их гоняет. Посмотреть было на что. Доска свистела пропеллером, издавая шмокающий звук при каждом попадании. Мить только приговорил: "Я вам покажу, боги, как милиции не уважать". Дещи попались не из трусливых и действовали схваткой опытных головорезов, но исход битвы был притрешен. Самым последним упал тот высокий тип, что на меня наезжал. Он уже пытался удрать, когда неумолимая доска с треском переломилась его голову. Мы осмотрели тела. Все шестеро оказались живы, хотя и с различными степенями увечья. Что ж, если впредь захотят вновь изображать коллег, то теперь у них это получится гораздо реалистичней. Вяжи их, напарник. Попросил я разгорячённого метая: От лица царя Гороха и себя лично объявляю тебе очередную благодарность. Обязательно сообщу о твоём поступке государю и представлю к награждению медалью за отвагу. Рад стараться, воевод бачка, восторженно рявкнул он, скручивая бессознательным жестом руки за спиной их же поясами. Где ты так научился драться? полюбопытствовал я. Мне только в кино доводилось видеть Как один побеждает шестерых. — Да-ка... Что ж тут особенного? — засмущался парень. — Дубьем махать мы привычны. Можно сказать, с детства этому делу обучны. У нас ведь как? Деревенька маленькая, до столицы далеко, до лес близко. Летом и шо ничего. А вот как зима, так совсем туго. Прижмет из СБ выйти по нужде. Ну и сразу с собой два кола и берешь. Один в снег воткнешь, да за него держишься А другим волков отгоняешь Они с голоду прям так и шастают Да и мороз крепок Не будешь двигаться Все свое добро, как есть, отморозишь Вот я колом махать и выучился Да уж, наплел так наплел Прям какой-то научный фантаст Кто его разберет? Где тут правда, а где лапша на уши? Гадать бесполезно Оставалось лишь поправить фуражку на голове и сохранить серьёзное выражение лица. А теперь давай бегом за стрельцами. Я посторожу здесь. Ты ориентируешься в этих подворотнях? Ориен чего? Я имею в виду, ты сможешь найти дорогу назад. Мы столько плутали в этих грязных закоулках. Да не взвол чубе успокоиться, Никит Ванч. Дорог мы всегда отыщем, и стрелцов на подмогу я вам мигом доставлю. Одна нога здесь, другая уже там. Моляца, словно ветром сдул. Я ещё раз внимательно осмотрел валявшиеся оружие и нападавших. На ножах и костятах оказались уже знакомые мне характерные зазубрины. Снимать с кого-нибудь штаны для более точного экспертного заключения как-то не хотелось. Я и без того был уверен, что это те самые шамаханы с Мышкинского подворья. А вот и мы и батя участковый. Бежали борза как псы охотничьи. Вон целый десяток стрельцов с базару привёл. Все при оружии и приказов ожидать изволят с готовностью. Весь город так и бурлит, все ищут шамаханов беззаконных. По деревням разъезды царские шастают, на стенах охрана удвоена. Бояре-дружины со своих дворов под копье ставят, горожане ополчей не собирают. Не пожалеем живота за отечество. Болтун, хватит тарать. Эй, ребята, берите всех шестерых и кидайте в пыточную. Кому надо окажите первую помощь. Тут у некоторых явно кости переломаны. Служимся с искной воевода. А кто эти коллеги перехожие? Те самые шамаханы, которых вы ищете. Я показал зазубренное оружие. Стрельцы удивлённо закивали, поплевали на ладошки и похватили пленников в вахапку. Диверсанты были не в том состоянии, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление. И с тупика мы вышли все вместе. Стрельцам в пытышный приказ нам к царю Гороху. В общем, по дороге. Никита Иванович, а чего нам от государя-то надобно? Обсудить меры взаимодействия милиции и внутренних войск по отражению шамаханского нашествия. Ой, что это я не понял? Разве дело наше еще не закончено? Город во всеоружии, подземные ходы позасыпаны, шестерых богомольцев мы своими руками похватали, золото царю вернули, боярина нашли. Дяк Филимон тоже по Денис Кройцы, его вина для всех и с ней ясно. Мы свою службу справили, дальше государь и в суд пущай дело принимает. Не торопись, метька, не торопись. Всё это, конечно, очень хорошо. Базы, склады, ходы мы накрыли. Мелкую сошку тоже взяли, а вот до корней так они добрались. Уж не думаешь ли ты, что умный Дяк Филимон стоит во главе всей этой мафии? Он скандалист и зануда, доносчик и педант, ханжа и лицемер, но... Заговорщик? Да чтоб он сумел спланировать что-нибудь посерьезнее дешевой анонимки. «Так я о том же толкую», — горячо поддержал Митяй. «Не дьяк-то, а Шамахан поганый в его личине». «Согласен, но ведь и этот доказательств требует». Повторяю, весь сыр-борщ с шантажом боярина Мышкина и кражей злополучного сундучка — Был затеян лишь с одной целью отвлечь внимание от исчезновения золотого перстня с хризопразом. Об этом я и хочу поговорить с царём. Либо мы объединим усилия и возьмём главари банды, либо заговоры будут расти как грибы, пока одна из диверсий не увенчается успехом. Так что не спеши и трубить победу. Понял, вывел добыча задумчиво признал он. Наша служба япасна и, и трудна. Точно. «Эй, это я тебе говорил?» «Никак нет, сам придумал». «А что, не так?» «Да нет, все нормально, просто воспоминания». У ворот в царский терем действительно расхаживала удвоенная охрана. Стрельцов волокущих пленников встречали приветственными криками. «Мне было сказано, что государь ждет еще с вечера, все предупреждены, препятствий чинить не будут, пропуск выписывать тоже не надо». Горох встретил меня в тронном зале, самым довольным видом прогуливаясь от окна к окну. Порчевое царское деяние он сменил на парадно-выходной мундир стрельцов. На лавке в углу были разложены боевые доспехи. С хорошим бронежилетом, конечно, не сравнишь, но отделка у него очень богатая. Повсюду золото, серебро, драгоценные камни. Кованый шлем украшен тонкой резьбой и разноцветной эмалью. А уж чего стоила сабля... Думаю, в моём мире на неё можно было бы обменять небольшой самолёт. Любой музей отдал бы не менее половины своих фондов за право выставить такую игрушку. Про частных коллекционеров и говорить нечего. Любоязс. Да, честно признал я, не знаю, чего она стоит в бою, но как произведение искусства, а с государём поздороваться не хочешь? Неожиданно громко рявкнул горох. Я усмутился. «Ладно, ладно, не красней, окидевица невинная. В военное время можешь иногда субординацию нарушать. Но в иные дни не гневи бога участковый. Забудешь, к кому пришел, на кол посажу». «Извините, Ваше Величество», — покаялся я. «Столько событий, весь день на ногах, сплошные нервы. Плюнули и забыли», — милостиво кинул отходчивый государь. «Война на носу». «Ох, и люблю ж я это дело». Почитай уже, год как два, никто к нам носы не суёт. Сколько тищ и страшны. Цивилизованные люди борются за мир во всём мире, а вы? Я тоже за мир. За него и бьюсь с врагами погаными. Буквально что ни день то и бьюсь. Не ж ты думаешь, все эти поганцы иноземные наш покой оставят? Вообще-то не думаю, вынужденно согласился я. Сколько помню историю древней Руси, мы всегда с кем-то воевали. То с татарами, то с литовцами, то с немцами, то с поляками. А уж всяких там печенегов или половцев, как в шее надоедливых били с завидной регулярностью. — Точно. — А ты у нас, оказывается, еще и истории обучен, — порадовался за меня царь. — Люблю поговорить с образованным человеком. — Давай садись. Я прикажу, чтоб нам сюда метку подали по ковшечку, пряников на закуску. — Так ты мне обстоятельно все доложишь. Уговорил? — Да. Конечно, уговаривать вы умеете. Но предупреждаю, я на службе, мне пить нельзя. Даже как до тебе сам царь наливает, ужаснулся горох. Слышь, Никитка, а ты вообще меня уважаешь?